«Вы, собственно, кто такие?» Директор техникума смирил мальчишек строгим взглядом. Он намеревался спуститься в столовую, а тут вдруг под дверью незваные гости. Впрочем, помимо строгости во взгляде пожилого директора присутствовали и удивление, и добрая усмешка. Ведь оба пацана стояли перед ним босые, да и одежда на них была простенькая и весьма потрепанная. В частности, Девятаев был одет в полинялую рубаху, сшитую из украденного красного флага. «Мы из... Э, рабочего поселка Торбеева», — пролепетали юнцы. «Это которые в Мордовии?» «Точно, в Мордовии». «Почему же в Казань приехали? Неужто в Пензе или Тамбове подходящего заведения не нашлось?» «Мы в авиационной хотели, а там уже приема нет. Опоздали», — Развел руками Девятаев. И хмуро добавил. «А я еще и аттестат дома позабыл». «Який ты растеряшь. Как же я тебя допущу до экзаменов без аттестата?» Сашка Учватов молчал и только изредка шмыгал носом. А Мишка вдруг подбоченился и мальчишеским фальцетом нахально заявил. «Так вы же все равно кого-нибудь отчислите из тех, кто с аттестатом. А я буду хорошо учиться, обещаю. И аттестат на почте затребую из дома. Мамка его обязательно вышлет». Директор не сдержал улыбки. «Как тебя зовут?» «Михаил Девитаев, а он Сашка Учватов». «Хорошо, поверю». — сказал директор, потрепав Мишку по прямым темным вихрам. — Бегите в учебный отдел к секретарю Анне Николаевне и запишитесь в группу на завтрашний экзамен. Скажите, я допустил.